и дать ей возможность показать себя. Когда я был в твоем возрасте, у меня такой возможности не было. Он вздохнул из сочувствия к себе самому. Нет, а между тем я бы далеко пошел, если бы мне ее дали. Но мне пришлось идти в люди и самому прокладывать себе дорогу. В те времена не было никаких стипендий, а были бы, так я бы себя показал.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 Да, папа, сказала Тихо Неся, я, я очень довольна всем. Еще бы ни один человек в Левинфорде не сделал бы для своего ребенка того, что сделал я для тебя. Смотри же, не забывай этого. Когда вернешься домой со стипендией, не возгордись, помни, кому ты этим обязана. Она боязливо покосилась на него и сказала тихо. «Уж не думаешь ли ты, папа, что я принесу ее сегодня домой? Немало времени пройдет, раньше, чем будет объявлен результат. Не меньше двух недель». Лицо Броуди выразило неудовольствие, как будто Несси внезапно испортила ему всю радость. «Опять ты за старое? Что означает вся эта болтовня о результатах? Думаешь, я ожидаю, что ты принесешь деньги домой в мешке? Я знаю, что они придут в свое время».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 «Да-да», — вскричала она твердо, уверенно, — «я сама не знаю, что говорю. Это от волнения перед поездкой в университет». «Не распускайся», — сказал Броди, предостерегающе. «Помни, тебе шестнадцать лет, и если ты сейчас не научишься владеть собой, так уж никогда не сумеешь. Не теряй головы, вот что я тебе скажу. Взяла ты с собой то, что нужно».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 — крикнул Броуди, обернувшись с молниеносной быстротой. Он, к несчастью, слышал ее слова. «Ты пойдешь на вокзал? Вот как? Очень любезно, с твоей стороны. Ты уже опять суешься, куда тебя не просят. Сделаю то, да сделаю это. начинается телячьи нежности. Точь-в-точь, точь, как бывала твоя мать. Разве Несси не может пройти несколько ярдов одна?» «Ты должна вести ее на веревочке?» Его насмешливое фырканье перешло в рычание. «Говорил я тебе или нет, чтобы ты оставила мою Несси в покое? Никуда ты не пойдешь и ничего для нее не сделаешь. Она пойдет одна!» Он повернулся к Несси. «Ты ведь не хочешь, чтобы она тебе надоедала, правда, дочка?» Опустив глаза, Несси пробормотала, запинаясь. «Нет, папа. «Раз ты не велишь». Броуди опять посмотрел на Мэри злобно и вызывающе. «Слышишь, ты ей не нужна. Не вмешивайся ни в свое дело. Все, что нужно, сделаю я сам. Я сам сегодня принесу ей ее вещи».